Глава 4. Прошли, казалось, годы, а я все продолжал лежать на полу, глядя, как догорает огонь, оставляя после себя обуглившиеся головешки. В комнате стало прохладнее, в открытое окно задувал холодный ветер. Я, не переставая, плакал, и собственные всклипывания отдавались у меня в ушах, Пока, наконец, я не почувствовал, что не в силах больше выносить их, меня не утешало и сознание того, что в таком состоянии все, в том числе и мое горе, несомненно казалось преувеличенным. Время от времени я принимался молиться. Я молил о прощении, хотя не мог с уверенностью сказать, за что я просил простить меня. Я обращался к Пресвятой Богородице и ко всем святым, снова и снова произнося все известные мне молитвы, пока речь моя не превратилась в бессвязное бормотание. Когда я протирал глаза, кровавые слезы оставляли следы на моих руках. Потом я лежал, распластавшись на полу, бормоча уже не молитвы, О какие-то невразумительные мольбы и просьбы, которые мы обычно обращаем ко всем, кого считали достаточно могущественными, какие бы имена они ни носили. Не бросай меня здесь одного. Не покидай меня. Я на поляне ведьм. Это колдовская поляна. Не позволяй мне пасть еще ниже, чем я сделал это прошлой ночью». «Не допусти, чтобы это произошло! Лестат, Очнись!» Вновь и вновь я слышал слова Магнуса. «Чтобы найти ад, если он есть! Если князь тьмы все же существует!» Наконец я с трудом поднялся на четвереньки. Голова кружилась, и в ней чувствовалась какая-то легкость, словно я вдруг лишился разума. Взглянув на огонь, я увидел, что он еще не до конца потух, и при желании я могу разжечь его снова, чтобы самому броситься в ревущее пламя. Но едва лишь я заставил себя вообразить муки, которые мне предстоит испытать, как намерение мгновенно улетучилось. В конце концов, почему я должен делать это? В чем я провинился, чтобы заслужить участь ведьм? У меня не было никакого желания даже на миг оказаться в аду, и я совсем не собирался отправиться туда лишь за тем, чтобы плюнуть в лицо князю тьмы, кем бы он ни был. Напротив, если я проклят, пусть этот сукин сын сам придет за мной, и пусть объяснит мне, за что обречен я на страдания и муки, мне и в самом деле... Очень хотелось бы это знать. А что касается забвения, что ж, с этим еще можно подождать. По крайней мере, все это надо тщательно обдумать. Меня охватывало непонятное спокойствие. На душе было мрачно, во мне росло ожесточение, и все мое существо словно попало во власть темных чар. Я перестал быть человеком. В то время как я, скорчившись на полу, обдумывал свое положение, во мне скапливались и росли неимоверные силы. Постепенно я перестал схлипывать, как ребенок. Я принялся изучать самого себя и заметил белизну кожи, остроту маленьких клыков и блеск в темноте, как будто отполированных длинных ногтей. Мое тело утратило всякое ощущение боли. Мне было приятно чувствовать исходившее от дымящихся углей тепло, словно оно укрывало и окутывало меня. Время шло, и в то же время остановилось. Мне доставляло удовольствие каждое движение воздуха, а когда я слышал, как в освещенном мягким светом городе приглушенный хор колоколов, Пробил очередной час, звуки эти не значили для меня ход времени, как для смертных. Они прозвучали волшебной музыкой. Я неподвижно лежал и, приоткрыв рот, следил за пролетающими по небу облаками. Неожиданно я почувствовал в груди новую, незнакомую прежде боль, ощущение чего-то живого, горячего. Это ощущение переместилось по сосудам сначала к голове, где стало особенно острым, а потом, казалось, сконцентрировалось в области желудка. Я прищурился и склонил голову на бок, и понял, что эта боль меня не пугает. Я просто чувствовал ее и прислушивался к ней. Вскоре я понял причину боли. Из моего тела небольшими порциями выходили отходы организма. Я оказался не в силах сдержать рвоту. В то же время грязные пятна на одежде ничуть не вызывали во мне отвращения. Не вызывали отвращения и крысы, вылезшие из своих нор и бесшумно приближающиеся на мягких лапках к вонючей лужице. Эти существа не могут причинить мне вред, даже если станут ползать по мне, стремясь добраться до оставшейся на одежде рвоты. По правде говоря, в мире тьмы ничто не могло вызвать во мне отвращение, будь то даже жирные и скользкие могильные черви. Я уже не принадлежал тому миру, обитателей которого волнуют такого рода вещи». Мысль о том, что и сам я теперь являюсь частью того, что вызывает суеверный страх у смертных, заставила меня улыбнуться. Я испытал невыразимое удовольствие и засмеялся. И все же печаль не покинула меня совсем. Она была вызвана тем, что оставалась пока на уровне фантазии, но эта фантазия в скором времени должна была превратиться В реальность. Я мертв. Я вампир. И ради того, чтобы я продолжал жить, кто-то должен будет умирать. Никогда, никогда больше не увижу я Никола, не увижу свою мать, никого из тех людей, кого знал и любил. Никогда не встречусь ни с кем из своих родных. Я буду пить кровь. Буду жить вечно. Именно так все и будет. Но все это лишь начало. И перед тем, как родиться для такой жизни, я испытал восторг и наслаждение. Я поднялся на ноги. Чувствуя необыкновенную легкость и какое-то странное оцепенение, и одновременно сознавая свою силу и могущество, я подошел к пепелищу, и стал бродить среди обуглившихся останков дерева. Никаких костей я не обнаружил. Демон словно испарился. Собрав обеими руками прах, я подошел к окну и пустил его по ветру. Когда потоки воздуха подхватили невидимые частички, я прошептал последнее «Прости, Магнусу!» размышляя при этом, может ли он все еще меня слышать. Наконец на полу остались лишь обугленные головешки и сажа, которую я тоже собрал руками и выбросил в темноту за окном. Теперь пришло время осмотреть внутренние покои.